Я его спрашиваю. Заглядывал через забор? Так он даже не отрицает. Заглядывал, говорит. А зачем заглядывал? Вот он и придумал, что у вас по забору что-то светленькое бегало. Он и полез посмотреть, что там такое. Поэтому честно признавайтесь, было или не было. В комнату вернулись успевшие наскоро сговориться дети. Павлик опять взял в руки свой комикс. Яночка спокойно занялась мотками шерсти. Пан Ковалькевич тяжело вздыхал в кресле. Пан Роман, подумав, принялся откупоривать бутылку. Искосо взглянув на соседа, он спросил. «Ты в самом деле залезал на стенку?» «Залезал», — тихонько признался пан Ковалькевич. «Но не совсем залезал. Встал на табуретку и с нее осмотрел верхнюю часть стены. Вот — говорила, — загремела его жена. — А тут уже все наше землячество ни о чем другом не говорит. Все знают, что он изо дня в день через стенку к вам во двор лазает, взбирается по лестнице, специально приспособил, и со стены спрыгивает в ваш двор на свидание с Хабровичевой. — У них жуткая любовь, со мной разводится. Хотелось бы знать мнение Хабровича пан Хабрович рухнул на диван. Пани Хабровичева очень разгневалась. — Что за глупости? — Скажи ради Бога, зачем я понесла тебя на стену? Ты что, не мог, как все люди, в калитку пройти? — Да не лазал я на стенку, прошелестел совсем павший духом пан Ковалькевич. — Тогда зачем было на табуретку становиться? — опять загремела жена. — Я ему то же самое говорю и никак не могу получить Лена раздельный ответ, «Зачем он на эту проклятую стену лез? Если не хотите разбить нашу семью, немедленно отвечайте, что у вас по стене бегало?» «Да всего один раз ты и бегала», простонал пан Ковалькевич. «Что бегала?» Сурово поинтересовалась пани Кристина. Пан Роман взял себя в руки и разлил вино по бокалам. «Я решительно возражаю против того, чтобы за моей женой подглядывали», сказал он и намерен вызвать тебя на дуэль. Но прежде, чем погибну на поединке, хотел бы знать, что же такое по нашей стене бегало? Зверюшка какая-то? Отвечай же, горе ты мое, тормошила паника Валькевич мужа. Не знаю, робко признался тот, вроде бы огонь какой. Яночка с Павликом переглянулись. Может, пора бежать из дому, не дожидаясь дальнейшего развития событий? На всякий случай дети подтянулись поближе к двери и напряженно следили за разговором с безопасного расстояния. Пане Ковалькевич казалось им страшнее даже землетрясение. Вон как разбушевалось. А на ее мужа теперь еще носили супруги Хабровичи, заставляя признаться. Бедняга не вынес натиска и с трудом выдавил из себя, что по стене бегал вроде бы огонек. Дело было вечером, уже стемнело. Он вышел из дома и увидел этот огонек. «А зачем ты по ночам шастаешь?» — перебила грозная супруга. «Куда намылился? Признавайся!» «К Рогалинскому!» — прошептал муж. «Все к нему намылились!» «Вы тоже?» — обратилась к Хабровичам жена. «Конечно!» — ответила паня Кристина. «Значит, ты имеешь в виду тот день, когда Рогалинский праздновал именины?» — Ну да. И в самом деле Ковалькевич пришел последним. Мы уже все были в сборе, — подтвердил пан Роман. И сразу принялся расспрашивать. — Где Винсковский? — вспомнила паня Кристина. — Камеру я хотел у него одолжить, — оправдывался пан Ковалькевич. — Принезла я тебе камеры. Не отвлекайся, — перебила жена. — О деле говори. И что дальше? Ну, вышел я вечером во двор и увидел... По стенке огонек бежал в разные стороны. По самому верху небольшой такой огонек и очень весело бежал в обе стороны. На следующий день еще засветло. Захотел посмотреть, что же там такое. Вот и влез на табуретку, ведь стена высокая. И что же ты увидел? С интересом спросил пан Роман. Ничего. Ничего там не было. Вот, пожалуйста, ничего не было, а он полез. Нет, недаром люди говорят, к твоей жене полез. И советую вам, соседи, вспомнить, хорошенько подумать о своей стене. Вспомните, что там такое могло бегать. Ваше здоровье.